Лёлик, ты уверен, что мы пришли по адресу? Спросил парень лет 18. Он был одет в чёрный классический костюм, а в руках держал кожаную сумку. Неужели он надеется сюда поступить? Разумеется, Болик. Глеб Лесовский числится в списках претендентов на поступление именно в Аргома. Так что мы пришли куда надо. Второй был одет точно так же и даже лицом походил на первого. Хорошо, тогда приступим. Все непременно. Двое парней, достигнув поля зрения охранников, резко ускорились, перешли на бег. Запыхавшиеся приблизились к людям с серьёзными лицами и стали рассказывать, как они опоздали на экзамен и очень за это извиняются. Документы, пожалуйста, произнёс мужчина в очках и осмотрел взглядом незнакомцев. Вот, держите. Братья Автюховцевы. Да, вы есть в списке. Можете проходить. Только больше не опаздывайте, пожалуйста. Разумеется, парни без проблем прошли металлодетекторы и прочие проверки. Ничего подозрительного в их вещах не нашли. Единственное, у обоих немного жужжало в районе пояса, но ремни с железными пряжками их снимать не заставили. Поспешите, кинули им вслед. Первый экзамен уже почти закончился. Разумеется, спасибо. Они прошли по коридору туда, где было меньше всего людей. Надеюсь, в этот раз Лесовскому не удастся от нас уйти, произнёс Лёлик. Вот увидишь, так оно и случится. В больнице ему просто-напросто повезло. Мы не более-готовы должным образом и сделали несколько непростительных осечек. Теперь же мы исправимся. Разумеется, воодушевлённо произнёс Лёлик, ведь в этот раз мы принесли воистину грозное оружие.